Глава 11. Учёные. Почти все монахи тут философы. Нормандский хронист Ордерик Виталий. В субботу, 14 октября 1307 года группа старших магистров Парижского университета спешила по улицам города к собору Нотр-Дам. Их вызвали на аудиенцию К советнику и хранителю печати французского короля Филиппа IV Гильйому де Нугаре и велели явиться как можно скорее из-за неотложного дела. Они подошли к поражающему готическому зданию собора и их провели в зал капитула. Затем Нугаре вышел и обратился к ним лично. Неоднозначная личность хранителя печати Было хорошо известно всему французскому обществу. Когда-то он тоже занимался наукой. В 1280-х годах изучал юриспруденцию в университете Монт-Пелье, дослужился до звания профессора, но затем покинул академию, чтобы сделать карьеру в политике. И на этом поприще прославился умением расчетливо и хладнокровно решать проблемы и неудачно. и устранять неугодных. Его репутация человека умного и крайне жестокого вышла далеко за пределы Франции. В 1303 году Ден-Ногаре, с одобрения короля Филиппа, пытался похитить папу Бонифация VIII с его виллы в городке Ананьи в Центральной Италии, и в завязавшейся тогда стычке «Папа!» получил пощечину?» Все знали, что с Деногаре шутки плохи, и относились к нему с подобающей серьёзностью. Однако сейчас он рассказал парижским учёным историю настолько возмутительную, что в неё просто невозможно было поверить. История о разврате и грехе, богохульстве и ереси касалась рыцарей-тамплиеров, военного ордена, почти два века стоявшего на передовых рубежах, крестовых походов за тамплиерами, как сообщил учёным Дену Гаре, уже давно велось тайное наблюдение. Он лично следил за ходом расследования по распоряжению французского правительства. Его изыскания показали, что орден тамплиеров от низов до самой верхушки погряз в самых гнусных злодеяниях, прикрываясь покровительством папы Высоко поставленные тамплиеры за десятилетие превратили свою благородную организацию в рассадник садомии, идолопоклонства и порока, где неуважение к имени Христа не только разрешалось, но и открыто поощрялось. По словам летописца Жана Сен-Викторского, оставившего отчёт об этом собрании, Деногаре утверждал, что во время своих ночных ритуалов амплиеры плевали на распятие, топтали изображение Христа и отрицали его святость. Они поклонялись ложным идолам и совершали друг с другом развратные и непристойные действия. В официальных обвинениях, выдвинутых правительством, якобы имевшие место поступки братьев клеймились как позор рода Люскова, летварный пример зла. И в Селянский скандал, а сами тамплиеры назывались волками в овечьей шкуре и сынами безбожия. Учёным сообщили, что в свете этих разоблачений французское правительство предприняло быстрые и решительные действия. Накануне в пятницу 13 октября все тамплиеры Франции вплоть до великого магистра ордена Жака де Моле были арестованы правительственными агентами, и имущество ордена конфисковано. Дома тамплиеров, они назывались прецептории или командорства, захвачены и обысканы. Сотни тамплиеров находились в тюрьмах. Очевидно, им следовало ожидать наказания, потому что Филипп относился к их делу очень серьёзно. Король в частном порядке Жаловалса на свои подозрения в отношении тамплиеров по крайней мере с весны 1305 года. Было не вполне ясно и до сих пор остаётся неясным, действительно ли он считал, что орден погряз в разврате и безбожии, однако его явно очень интересовали богатства тамплиеров, за счёт которых он мог бы поддержать неустойчивую экономику страны и финансировать свои зарубежные войны. Кроме того, ему нравилось изображать из себя непремиримого борца с церковной коррупцией. Можно было не сомневаться, что когда дело сдвинется с мёртвой точки, Филипп призовёт на помощь университетских учёных. Парижский университет был одним из лучших на западе, и его магистры участвовали во всех важных теологических поисках и диспутах своего времени. Их коллективное суждение помогало сформировать общественное мнение во Франции и за рубежом. Вот почему Де Ногаре не приминул как можно скорее уведомить их о том, что происходит, нравилось им это или нет, но им суждено было сыграть важную роль в спасении или уничтожении тамплиеров». Французское нападение на тамплиеров, начавшееся в 1307 году, стало одним из самых трагических событий в истории позднесредневекового Запада. Как мы видели в главе 8, тамплиеров хорошо знали в христианском мире и за его пределами. Почти 200 лет братья-тамплиеры играли заметную роль в самых драматических битвах и осадах на Ближнем Востоке. Они сражались с Саладином при Хатине в 1187 году, прорывались через затопленную дельту Нила во время катастрофических крестовых походов в Египте в 1217-1221 годах и в 1249-1250 годах и стояли до последнего, когда мамлюки захватили Акру в 1291 году. Темpliers со временем накопили немало опыт в сфере организации финансовых услуг, как ростовщики, бухгалтеры и государственные служащие. Французская корона поручала им управление важными аспектами государственных финансов. Невоюющие братия держали прицептории по всему западу, практически во всех королевствах от Англии и Франции до германских государств, Сицилии и Венгрии. Тамплиером покровительствовали короли, королевы и высшее знать. Таким образом, решив уничтожить орден, французы понимали, что это нелегкая задача. И все же им это удалось, в том числе благодаря попустительству парижских ученых. 25-26 октября, примерно через две недели после первой встречи с Ден-О-Гаре в соборе Нотр-Дам, Парижские магистры были созваны на второе собрание в собственной штаб-квартире тамплиеров во Франции, большой городской крепости, стоявшей на территории современного района Маре в Париже. На сей раз собрались почти все учёные университета: магистры и регенты, те, кто имел право обучать студентов, просто магистры, сдавшие все экзамены, но не преподававшие И бакалавры, прошедшие не менее половины учебного курса, ранее их всех ознакомили с обвинениями против тамплиеров, и теперь им предстояло услышать предоставленные правительством доказательства. Десятки братьев тамплиеров, в числе которых был и великий магистр Жак де Моле, публично зачитали перед ними свои признания. Признания были получены под пытками. 2 недели над тамплиерами работали лучшие дознаватели короля Филиппа, во главе с его личным духовником, доминиканским монахом Гильёмом Парижским. Их лишали сна, морили голодом, держали в кандалах, запирали и избивали. Некоторых пытали огнём или растягивали на дыбе, их физически и психологически ломали до тех пор, пока они не согласились признать свою вину. Длинную вереницу запуганных людей провели перед учёными и заставили дать показания. Один за другим они зачитывали свои признания, затем их отводили обратно в камеры. Два долгих дня учёные наблюдали это чудовищное представление, и когда они наконец разошлись по своим кафедрам, Страшные истории Демолея и его братьев продолжали звенеть у них в ушах. Однако, это был не последний раз, когда ученым пришлось услышать о тамплиерах. Вскоре им предстояло вынести свое официальное суждение по существу дела. Хотя на аресты и выбивание признаний из тамплиеров ушло меньше трех недель, вскоре дело полностью вышло из-под чего бы то ни было контроля, Тогдашний папа Климент V, датт правление 1305-1314 годы, слабый и бесхарактерный человек родом из Гаскони, получил свой пост под политическим давлением Франции с расчётом, что в дальнейшем он будет напрямую подчиняться Парижу и весь срок своего папского правления провёл во Франции. Впрочем, даже Климент не мог безропотно позволить светскому правителю уничтожить тамплиеров. Он попытался остановить Филиппа, заявив, что должен сам расследовать злодеяния тамплиеров, и для этого намерен изучить их деятельность во всех королевствах западного христианского мира. Начались два параллельных расследования: одно в отношении личных преступлений отдельных тамплиеров, другое в отношении ордена в целом. Потребовалось несколько лет, чтобы получить нужные сведения из таких отдалённых мест, как Ирландия и Кипр. За это время тамплиеры во Франции смогли организовать коллективный юридический ответ. В ходе расследования обе стороны снова обратились в Парижский университет. Примерно в начале февраля 1308 года, через три месяца после первых арестов, доктора и магистры университета получили анонимное открытое письмо, известное как «Плач о тамплиерах». Автор послания с возмущением писал, что аресты тамплиеров произведены спонтанно и незаконно, что многие из них умерли под пытками «Плач о тамплиерах». а их тела были затем тайно похоронены, и что выдвинутые против ордена обвинения лживы, нелогичны и абсурдны. В письме сообщалось, что во время ареста французских тамплиеров около сотни братьев томились в тюрьме в Египте, раз за разом отказываясь от предложений принять ислам, чтобы обрести свободу. Вряд ли подобное поведение характеризовало их как безбожных мерзавцев, Письмо, написанное, вероятно, обычным священником, резко осуждало избранную французским правительством тактику запугивания. Однако оно повлекло или, возможно, прямо спровоцировало закономерную ответную реакцию. В конце февраля университетским регентом и магистром теологии прислали от имени короля семь формальных вопросов. Ветиуатым протокольным языком магистров просили высказать коллективное мнение о некоторых спорных пунктах, касающихся права или долга французской короны преследовать еретиков и отступников на французских землях. Учёных просили рассудить, имеет ли светский правитель обязанность или дозволение принимать меры Когда он слышит, что имя Господне подвергается хулению, а еретики, раскольники и прочие безбожники отвергают католическую веру. Их просили обдумать, следует ли судить тамплиеров, неслуханув и секту, объединившую великое множество людей столь ужасных и столь отвратительных по светскому закону как рыцарей, или согласно каноническому праву как служителей церкви. Их спрашивали, если пятьсот с лишним тамплиеров к тому времени сознались в своих преступлениях, означает ли это, что орден следует считать безнадежно погрязшим в разврате и безбожии, и можно ли узнать, как глубоко проникли эти злоупотребления, если известно, так во всяком случае утверждалось, что они начались в ордене уже давно и продолжались вплоть до недавнего времени. И и другие наводящие вопросы были поставлены перед парижскими метеорологами с явным намерением заручиться их дальнейшей интеллектуальной поддержкой в решении вопроса, который на самом деле уже решил монарх. Ответ пришёл 25 марта 1308 года, и он ясно показал на чьей стороне симпатии учёных. Магистры восхваляли светлейшего и христианейшего принца Филиппа, Божьей милостью достославного короля Франков за проявленное им рвение святой веры. После этого они продемонстрировали мастер-класс по перестраховке и уклонению от прямого ответа. «Трудно утверждать», — говорили магистры, «должно ли короне быть какое-то дело до суда над тамплиерами», поскольку это право очевидно принадлежит церкви, однако в их дальнейших ответах содержалось столько оговорок и лазеек, что министры Филиппа могли, по сути, толковать сказанное как «заблагорассудится», уточнив, что они всего лишь «скромные, преданные служители Божьи, всегда готовые с великой охотой и благодарностью верно служить и Его королевскому величеству», Ученые далее рассуждали, что, хотя высшее право судить тамплиеров принадлежит папе, уже полученное от них признание вызывают сильнейшее подозрение в том, что все члены ордена еретики или сочувствующие ереси, что упомянутая ересь свирепствует в ордене, и этого должно быть достаточно, чтобы люди осуждали и ненавидели их. «Имущество ордена», — говорили магистры, следует использовать на благо церкви. Что же касается того, кто должен распоряжаться этим имуществом, то по нашему мнению, следует устроить это так, чтобы оно наилучшим образом послужило означенной цели. Коротка говоря, они высказались достаточно двусмысленно, чтобы Филипп мог утверждать, будто получил солидную юридическую консультацию и вместе с тем Продолжал поступать, как ему вздумается. В конце своего письма магистры выражали надежду, что его королевское величество сочтет эти ответы приемлемыми. Они выразили надежду, что та рана, на которую все добрые христиане взирают с ужасом и стыдом, будет вскоре отмщена по вашему святому желанию. Словом, они сделали все, чтобы обелить короля. Возможно, малодушный ответ магистров можно понять. Король Филипп, несомненно, был из тех людей, кого следует опасаться, и за время правления он не раз доказывал, что способен разорить и погубить любого, кто пришелся ему не по нраву. Многие магистры теологии в Парижском университете состояли в монашеских орденах и, подобно тамплиерам, находились под покровительством папы, А значит, тоже могли стать мишенью королевских нападок. Они вовсе не желали разгрома тамплиеров, но точно так же никто из них не хотел навлечь гнев короля на свой орден. Кроме того, эти педантичные служители церкви от природы были склонны усматривать повсюду ересь. В университете всё же нашлись один или двое несогласных, как, например, престарелый итальянский учёный-отшельник подписывавшейся именем Августин Триумфус, который лично составил опровержение всех сфабрикованных правительством обвинений против тамплиеров. Однако, в подавляющем большинстве учёные предоставили правительству делать своё сомнительное дело, надеясь, что теперь, когда они высказались, им дадут спокойно учиться и преподавать дальше. Они были не первыми учёными в истории, поставившими собственную спокойную жизнь превыше всего, не были они и последними. После долгой и беспощадной юридической и политической борьбы Филиппу IV удалось уничтожить тамплиеров. В марте 1312 года на соборе в Вене папа Климент объявил что орден уже не исправить. В марте 1314 года Жака де Моле сожгли на костре в Париже. Он умер, призывая Господа отмстить за него. Его смерть стала последним актом ужасного спектакля, который не принес ничего хорошего всем участникам. Сегодня процесс тамплиеров вспоминают как поворотный момент в средневековой истории, когда светский правитель выступил против власти папы и одержал трудную, но решающую победу. О роли Парижского университета в деле тамплиеров источники обычно упоминают лишь мельком. Однако мнение университетских магистров имело огромное значение для всех вовлеченных сторон. Если вы подумали, что в этом нет ничего удивительного, позвольте возразить. Неформальное собрание и сообщество ученых существовали в Париже в середине XII века, но Парижский университет был официально основан Папой Григорием IX только в 1231 году. Таким образом, к 1307 году ему еще не исполнилось 100 лет. и он вообще был одним из немногих существующих в мире университетов, и его ближайшими конкурентами были Оксфорд и Болонья. Тем не менее, несмотря на свою молодость, в Парижске университет уже приобрел репутацию опоры существующего порядка, а мнения его ярчайших представителей имели не только академический, но и политический вес. В средневековой картине мира, Это имело большое значение. Парижский университет быстро превратился в дискуссионную площадку, где искали ответы на важнейшие вопросы о боге, устройстве общества и природе власти. Кроме того, по стечению обстоятельств, он служил местом вербовки чиновников французской королевской администрации, откуда профессоров время от времени переманивали на государственную службу. обучение в университете пока не считалось обязательной ступенью в жизни молодёжи из среднего и высшего класса, и университеты ещё не существовали как нечто само собой разумеющееся в каждом крупном городе, и всё же в начале 14 века средневековые университеты уже начали превращаться в подобие тех высших учебных заведений, которые хорошо знакомы нам и в 21 веке. В качестве образовательных и научно-исследовательских центров они со временем обрели значительную власть, сделанные в них открытия меняли облик окружающего мира, а их наследие сохранилось вплоть до наших дней. Чтобы понять, как это произошло, нам придется взглянуть на ту интеллектуальную и культурную традицию, которая породила университеты. И для начала обратиться к VI веку, когда античный мир пришёл в упадок, и вместе с ним на западе постепенно угасло стремление к смелому академическому поиску. Слова Божьи. Исидор, будущий архиепископ Севильи и один из величайших учёных первого тысячелетия, в юности посещал школу Нельзя сказать, что это совершенно необычное явление, но это определённо была привилегия. В конце VI века образование оставалось прерогативой состоятельных людей. И Исидор смог получить его только потому, что его родители принадлежали к старой римско-испанской элите. В начале средних веков на Пиренейском полуострове Правили вестготы, но способный ребенок пока еще имел шанс получить старомодное, так сказать, римское образование. Так что юному Исидору повезло. У него, как и у большинства успешных людей в истории, хватило ума добавить к удаче упорный труд. Он извлекал из своей учебы максимум, жадно поглощал силы, любые доступные знания и имел неограниченный круг интересов. Школа, которую посещал Исидор, находилась в Севильском кафедральном соборе, где его старший брат Леандр служил епископом. Далеко не все изучаемые там предметы имели отношение к христианской вере. Базовая учебная программа, которую преподавали в Севилье, и во всех остальных подобных школах была разработана более тысячи лет назад, задолго до рождения Христа. Эту классическую программу одинаково хорошо знали и Аристотель в IV веке до нашей эры, и Цицерон в I веке до нашей эры, и Марк Аврелий во II веке нашей эры, и Боэций в VI веке нашей эры. иосново составляли так называемые семь свободных искусств свободных потому что некогда они предназначались для свободных людей а не для рабов они делились на две группы первым изучали тривиум искусство выражения мыслей и ведения спора грамматику логику и риторику затем шёл квадривиум, куда входили искусство счёта, арифметика, геометрия, астрономия и музыка. Тривиум и квадривиум не исчерпывали собой всю сумму человеческих знаний. Помимо них пытливые молодые умы могли обратиться к богословию, медицине и праву. Однако они составляли основу формального образования боэций называл квадривиум краеугольным камнем, на котором покоятся все философские изыскания о природе мира, и очень немногие серьёзные средневековые мыслители были готовы поспорить с этим утверждением. Сидор учился увлечённо и с большим удовольствием. Тривиум и квадривиум не вызывали у него никаких затруднений. Он также освоил богословие, Исидор изучил латынь иврит и греческий язык. Он азартно набрасывался на самые разные темы: от военного дела, права и богословия до судоходства, географии и экономики домашнего хозяйства. В зрелые годы его побуждала двигаться вперёд мысль, что он может иметь в своём распоряжении все знания мира. Его невероятные способности к обучению поражали всех, кто его знал. Друг Сидора Браулио писал, что он весьма сведущ во всех видах ораторского искусства, отчего его речи вполне понятны и учёной, и невежественной публике. Поистине, он славился своим несравненным красноречием. Природная одаренность Исидора сама по себе делала его примечательной личностью. За свою жизнь он написал не менее 24 книг, в том числе исторические хроники, естественно-научные исследования, учебники по математике, краткие биографии отцов церкви, сборники эпиграмм и знаменитые этимологии, гигантскую энциклопедию, в которой постарался описать всё, что следовало знать образованному человеку, начиная от пищевых привычек ежей и заканчивая географическим положением частей света. Не случайно сегодня Есидор считается сведым покровителем интернета. Каждая из этих работ по отдельности заслуживала уважения, вместе взятые они составляли солидный свод научных трудов. Этимологии И вовсе были настоящим шедевром, и поколения будущих читателей высоко оценили их за широту затронутых тем и живость изложения. Это была одна из самых читаемых и влиятельных книг средневекового Запада. Огромный и устойчивый успех этимологий не был случайностью. Несмотря на то, что Есидор получал образование в церкви, он прекрасно разбирался в трудах не только христианских но и языческих авторитетов, и цитировал «Аристотеля, Катона, Платона и Плиния так же свободно, как святых Амвросия и Августина». Гениальность Исидора заключалась в способности соединять в одно целое идеи величайших мыслителей, юристов, теологов, философов, поэтов и полемистов уходящей античной и зарождающейся христианской эпохи. Он знал, что многие его ученые-современники избегают черпать одновременно из христианских и нехристианских источников, однако сам он не имел подобных предубеждений. И Сидору приписывают стихотворение, в котором есть строчки, посвященные этим сомнениям. «Вот перед вами на лугу полно растений. Коль не хотите брать шипы, Возьмите розы. Исидор хорошо понимал, тот, кто хочет обладать энциклопедическими знаниями, не может позволить себе быть излишне догматичным. Итак, с чисто академической точки зрения, Исидор был в высшей степени авторитетным учёным. Кроме того, он не чуждался политики. Его брат Леандр, руководивший его обучением, был не только церковным но и государственным деятелем. И вёл дружбу с папой Григорием Великим, ещё одним выдающимся учёным, исправившим в Испании вестготской королевской семьёй. Под влиянием Леандра король Рекаред I обратился из арианства в ортодоксальное христианство. Позднее это событие признали основополагающим в истории Испании. Исидор пошёл по стопам брата и тоже оставил след в политике. После смерти Леандра, ракарет назначил Исидора его преемником и епископом Севильи, и с этого времени Исидор был близок к королевскому двору, где его просвещённые советы имели немалый вес. В общей сложности Исидор служил епископом Севильи более 30 лет. Ближе к концу жизни, в 633-634 годах Он председательствовал на четвёртом толедском церковном соборе, постановления которого во многом определили культурный и политический облик христианской Иберии в Средние века. Собор ужесточил дискриминационные законы против испанских евреев и укрепил связи церкви со светскими христианскими правителями Испании. Кроме того, и, пожалуй, для Есидора это стало самым важным Собор постановил, чтобы епископы открыли при своих соборах школы, наподобие той, в которой он сам сделал первые шаги к научной и политической известности. В каком-то смысле это было признание. Исидор осознавал, что всё хорошее в его жизни началось с образования. Однако вместе с тем это решение в широком смысле определило направление дальнейшего развития средневекового Запада. где христианская церковь обладала монополией на школьное обучение, имела возможность создавать организованную интеллектуальную среду и диктовать допустимые и запрещённые темы для изучения. Со времён Сидора в VI веке и до конца средних веков, а также позднее, церковь крепко держала в руках западное образование и науку. Помимо всего прочего, Это имело чисто практическую пользу. Христианство, точно так же как и иудаизм и, как вскоре выяснится, ислам, опиралось на слово Божье, а оно распространялось в первую очередь через текст, записанный, прочтённый и услышанный. Апостол Павел, сделавший больше, чем кто-либо другой для популяризации и учения Христа, был образованным человеком, уверенно владел несколькими языками, и неплохо разбирался в философии. В следующие 500 лет на свет появилось ещё много таких же, как он, выдающихся мыслителей и писателей. Святые учёные люди Августин, Амвросий, Иероним и другие служили несущими стенами в интеллектуальном и литургическом здании церкви и, соответственно, в жизни миллионов средневековых христиан. В V веке Друг Святого Иеронима обратился к нему за советом относительно воспитания девочки по имени Паула, родители которой готовили для неё карьеру в настоятельнице. В ответ Иероним прямо высказался о важности образования: "Изготовьте для неё азбуку из самшита или слоновой кости и расскажите, как называются все буквы", писал он. "Пусть она забавляется с ними, Постигая науку чтения через игру, когда она правильно сложит слово, наградите её каким-нибудь пустячным подарком из тех, какие нравятся маленьким детям. Пусть на уроки вместе с ней приходят другие дети, чтобы она могла соперничать с ними и чтобы похвалы, которые они заслужиют, раздразнили её. Церковь создали образованные люди, и церковь никогда не теряла интереса к умножению их числа. Но образование не только давало церкви возможность нести дальше благую весть. С самого начала средних веков религиозные организации были крупными землевладельцами, а значит им приходилось разбираться на практике в таких мирских вопросах, как оформление прав на землю и управление своими владениями. па собирали налоги и вели полемическую переписку с королями и императорами. Епископы должны были разъяснять многочисленным священникам в своих епархиях последние изменения в вероучении и правилах поведения. Монастыри имели обязательство перед своими благотворителями в прошлом и настоящем и должны были точно знать, когда и за чью душу молиться. Для монастырского хора Требовались мальчики и юноши, умеющие читать ноты и достаточно разбирающиеся в музыке, чтобы исполнять высокие партии в повседневных службах и мессах. Дело производства и документы оборот никогда не заканчивались. По этой причине образованные люди требовались в церкви постоянно и на всех уровнях. Очевидно, лучший способ регулярно пополнять запас умных, грамотных людей, согласных с последними официально одобренными доктринальными вениями, заключался в том, чтобы обучить их своими силами. Именно так и Сидор получил образование в Севилье. И именно поэтому на четвёртом соборе в Толедо он выступал за развёртывание официальной системы соборных школ. По той же причине Наука на западе продолжала жить после того, как Римская империя отступила с Балкан. Именно поэтому всюду, где был собор или монастырь, имелись школа, скрипторий и библиотека. И поэтому устав Святого Бенедикта требовал, чтобы монахи посвящали по несколько часов в день чтению святых писаний. В средние века, так сказать, идентичность бренда некоторых монастырей и соборов основывалась на их высоких образовательных стандартах. В VI веке римский государственный деятель Коссиодор заложил монастырь Виварий недалеко от Квелачче на юге Италии, ставший центром изучения и сохранения раннехристианских и античных текстов. Ещё через 500 лет центром притяжения для образованных людей стало недавно основанное аббатство Бег в Нормандии, о котором летописец Ордери Квитали заметил: почти в всех монахах и здесь философы. Но церковь воспитывала не только философов. Хотя посещение школы давало необходимое основание для церковной карьеры, монастырские и соборные школы служили стартовой площадкой для тех, кто собирался добиться успеха в мирской жизни, открывал юридическую практику, занимался предпринимательством или работал в гражданских канцеляриях, обслуживавших королей. и землевладельцев, образованные священнослужители в средние века нередко поднимались к самым вершинам власти. Библиист Августин, настоятель аббатства Святого Андрея в Риме, по поручению папы Григория I возглавил английскую миссию 597 года и убедил короля Этельберта Кенского принять крещение, тем самым положив начало христианизации саксонской Англии. Математик и астроном Герберт Урильясский, который в конце 10 века принёс в Европу счётную доску абак и написал несколько влиятельных учебников по математике, позднее зашёл на папский престол под именем Сильвестр II. Англичанин Алькуин Йоркский много лет сидел по правую руку от Карла Великого. Летописец Эйнхард называл Алькуина самым учёным человеком во всём мире. Даже если это преувеличение, Алькуина бесспорно можно назвать самым влиятельным государственным деятелем в правлении Карла Великого. Император внимательно прислушивался к его мнениям о духовной реформе в 780-х годах и о язычестве в 790-х годах. Он обращался к нему за разъяснениями по поводу иретических учений, начатых Алькуином. Программа переписывания рукописей которая помогла распространить в империи множество научных текстов, получила всемерную поддержку властей. Алькуин, так же как и Исидор, сознательно использовал свою политическую власть на благо образования. Он взрастил собственную группу учеников в дворцовой школе в Ахене и ввёл обновлённый учебный план, который позднее переняли многие процветавшие в каролингскую эпоху и позже монастырские и соборные школы. На рубеже тысячелетий наступал золотой век образования и науки. Это было хорошее время, чтобы быть студентом, но, как это ни парадоксально, это было плохое время, чтобы стать учёным. Ибо хотя в эпоху каролингов наука на западе пользовалась уважением, покровительством и защитой, в раннем средневековье латинский христианский мир постепенно всё больше замыкался на самом себе. И всё подозрительно относился к другим религиям, образу мыслей и авторитетам. Учёные в подавляющем большинстве обитали в монастырях и соборах. Поэтому наука в целом приобретала всё более отчётливый христианский оттенок, а недоверчивое отношение к трудам нехристианских и дохристианских авторов со временем только усиливалось. Если в VI веке Исидор Севильский Жадный изучал труды греческих и римских язычников и ранних отцов церкви, на рубеже тысячелетий подобная научная всеядность решительно вышла из моды в VI-XI веках. Мудрость древних для латинского мира оказалась в основном утеряна. Греческий язык начал угасать на западе ещё в VI веке, а к XI столетию стал для западных авторов фактически мёртвым языком. Труды Платона и других основоположников философии были почти никому не известны. Только в XII веке интеллектуальные платины снова открылись, и языческие знания хлынули обратно. Переводы и возрождение. Хотя западная Европа в конце первого тысячелетия отнюдь не считала себя интеллектуальными задворками мира. В действительности в начале XI века она сильно отставала от многих других стран. Каролингский центр массового производства рукописей в Ахене, соборные школы, разбросанные по Франции, Англии, Германии, и монастырские библиотеки, заполненные в основном текстами христианских авторов. Всё это было замечательно, однако любой путешественник попавший на восток, великие города арабо-персидского мира Быстро понимал, что движущие силы всемирного научного поиска на самом деле сосредоточены в мире ислама и халифов. Ислам с самого начала был религией купцов, но это не означало, что он противопоставлял себя науке. Со времён Абассидского переворота в 750 году высоко ценилось образование, а правители покровительствовали учёным, что особенно важно. Наука была отделена от религии. что позволяло восточным христианам и иудеям активно участвовать в накоплении общей массы знаний в мусульманской империи. В библиотеках, таких как «Багдадский дом мудрости», хранились коллекции из сотен тысяч рукописей, переведенных на арабский язык почти со всех языков образованного мира. Просветительские и образовательные центры существовали в таких городах, как Кордова и Севилья, в Андалусии – Тесифон и Гондишапур в Персии, Эдесса и Нусайбин в Сирии и Палермо на Сицилии, при абасидах, в городах, которыми управляли мусульмане, появились религиозные школы медресе. Сарейшей из них открылась при большой мечети в Фесе, современное Марокко, построенной дочерью богатого купца Фатимой аль-Фихри в середине IX века. С точки зрения масштабов, широты охвата и чистой любознательности, мало что на свете могло сравниться с научными заведениями мира ислама, которые в VII-13 веках протянулись словно нить Джемчуга от Месопотамии на востоке до Иберии на западе. Эта питательная интеллектуальная среда взрастила величайших мыслителей мировой истории. от персидского математика IX века Аль-Хорезми, которого называют отцом алгебры, и его современника блестящего химика Джабира ибн Хайяна, до медика XI века Ибн Сины, Авиценны, и гениев XII века андалузского картографа Мухаммеда аль-Идриси и философа Ибн Ружда, Аверроэса. Этот период сегодня называют золотым веком ислама не в последнюю очередь из-за научных достижений, но несмотря на то, что исламский мир непосредственно граничил с христианскими королевствами Средиземноморья в VIII-XI веках между ними не существовало почти никакого научного и культурного обмена, только на рубеже XII века, по сути, с началом эпохи крестовых походов, Когда мусульманские интеллектуальные центры, такие как Толеда, Кордова, Палермо и Антиохия, перешли под контроль христиан, а Дамаск, Александрия и Багдад внезапно оказались намного более доступными, чем раньше, воздвигнутые между арабскими и христианскими владениями интеллектуальные границы начали разрушаться, и новые, а также хорошо забытые старые научные знания хлынули из арабского мира на запад. Одним из первоизвестийников новой эпохи информационного обмена был живший в XI веке бенедиктинец Герман Хромой, Германус Контрактус, из монастыря на острове Райхенау на Боденском озере, сегодня на границе между Германией, Австрией и Швейцарией в северных Альпах. Герман родился около 1013 года. и с детства страдал глубокой инвалидностью. Он почти не мог пользоваться руками, не мог ходить, с большим трудом говорил, и ему требовалась помощь даже для того, чтобы принять другое положение в кресле. В 1020 году, когда ему было 7 лет, родители отдали его на попечение монахам Райхенау, там, несмотря на свои физические недуги, или наоборот, благодаря им, Герман активно занялся наукой и превратился в блестящего учёного. По словам его биографа и ученика Бертольда из Райхенау, Герман постиг в совершенстве все тонкости разных искусств и стихотворных метров. Подобно Седору Севискому Дониво, он с лёгкостью занимался историей, математикой и естественными науками и сочинял превосходные гимны. Более того, он неожиданно оказался блестящим рассказчиком. Бертольд отмечал, что хотя по слабости своего языка и губ Герман мог производить лишь отрывистые и едва внятные звуки, он проявил себя красноречивым и усердным учителем, весьма деятельным и остроумным. Кроме того, писал Бертольд, он отличался терпением, скромностью и целомудрием, и приверженностью вегетарианству. Словом, был образцовым ученым. Герман Храмой хорошо разбирался во многих науках, но больше всего любил астрономию. Наблюдение за звёздами считалось одной из основных дисциплин квадривиума. Вычисление траектории небесных тел относительно Земли требовало серьёзных математических навыков, но позволяло глубже понять устройство Божьей вселенной. Кроме того, оно имело вполне практическую пользу. Астрономы могли предсказывать сезонные изменения продолжительности светового дня и соотношения дневных и ночных часов, что было крайне важно для монахов, чья жизнь полностью строилась вокруг регулярно повторяющихся месс и богослужений. Соединяя эмпирические наблюдения с передовыми математическими знаниями, Герман мог решать важные практические задачи. расчитывать диаметр Земли и точную продолжительность лунного месяца и составлять карты звёздного неба, иллюстрирующие его изменения от месяца к месяцу. За свою историю человечество изобрело немало приспособлений от песчаниковых глыб Стоунхенджа до атомных часов, помогающих отображать, воспроизводить и наблюдать смену состояний звёзд и планет. В Средние века Самым популярным из них была астролябия механическое устройство, обычно металлическое или деревянное, позволяющее обученному пользователю определять положение небесных тел и вычислять местное время и географическую широту. Астролябию изобрели греки во 2 II или в 3 веке до нашей эры, а учёные из Византии и арабских стран позднее создали множество различных вариаций этого прибора. Для мусульман он имел особое религиозное значение, поскольку с его помощью можно было определить направление на Мекку из любой точки земли, что позволяло правильно совершать ежедневные молитвы. По сути, это была тонко настроенная средневековая система GPS, которую изучали, совершенствовали, обновляли, и о которой писали многие образованные мужчины и женщины средневекового мира. До начала 2000-летия астролябия оставалась для западных христианских учёных тайной, покрытой мраком, но однажды Германн из Райхенау удалось заполучить часть рукописи, описывающей её работу. Этот документ каким-то образом попал к нему на маленький остров из Кордовского халифата, вероятно, через монастырь Санта-Мария-де-Риполь, примерно в 100 км к северу от Барселоны. Возможно, автором этой работы был Герберт Орильякский, французский учёный, позднее ставший папой Сильвестром II. Как бы то ни было, рукопись содержала научные сведения, широко распространённые в исламском мире, но смутно известные или вообще неизвестные к северу от Альп и Пиренеев. Герман держал в руках сенсационные сведения. Он извлёк из рукописи максимум пользы, увлечённый экспериментатор. хорошо разбирающийся в устройстве часов, музыкальных инструментов и механических приспособлений Герман, опираясь на неполные сведения рукописи, смог собрать астролябию. Затем он доработал и закончил попавший к нему в руки текст, чтобы передать сведения о своём открытии следующим поколениям. Для христианской Европы это само по себе Было значительным научным достижением, поскольку в дальнейшем благодаря астролябии изменились методы измерения времени и навигации, что в конечном итоге открыло европейским путешественникам дорогу к новому свету. Однако и непосредственно в контексте XI века работа Германа над астролябией имела не меньшее значение, так как ознаменовала наступление научной революции. Во времена Германа Распространение знаний исламского мира в Европе только начиналось, и его работа выглядела чем-то из ряда вон выходящим. Уже через несколько десятков лет подобные научные проекты стали крайне популярными. Новые каналы распространения информации привели христианскую науку в Европе на порог масштабных изменений. Почти через 100 лет после того, как Герман Храмой из Райхенау изучил устройство астролябии, другой талантливый учёный решил отправиться к интеллектуальному центру арабоязычного мира. Его звали Герард Кремонский. Он родился, вырос и получил образование в Северной Италии. Герард, как и Герман, интересовался движением небесных тел и большую часть своей жизни посвятил изучению астрономии. Однако в отличие от Германа, Его физическое состояние не позволяло покидать стены монастыря. Герард чувствовал, что если он хочет развиваться как учёный, то ему необходимо отправиться на поиски новых рубежей. В частности, Герард давно мечтал прочитать сочинение великого античного учёного Клавдия Птолемея. Птолемей был подданным Римской империи, жил во 2 веке в Александрии и писал на греческом языке. В фундаментальном астрономическом труде математическое построение в 13 книгах арабский Аль-Магhestт. Он представил математически обоснованную модель солнечной системы, в которой Земля находилась в центре, а вокруг неё вращались Солнце, Луна и остальные планеты. Конечно, теперь мы знаем, что это представление ошибочно, но оно господствовало в науке более 1000 лет. вплоть до окончания Средних веков. По этой причине для Герарда Птолемей был лучшим авторитетом. В XII веке, когда Герард заинтересовался астрономией, Амальгест был известен на Западе только из вторых рук, а его перевода на латинский не существовало. Однако существовал перевод на арабский язык. По счастливой случайности, огромный новый корпус арабской литературы – Именно тогда попал в руки западного правителя. В 1085 году герой реконкисты, король Кастилии и Леона Альфонсо VI, отвоевал у мусульманских правителей город Толедо. Когда-то один из самых прекрасных городов Омейядской Андалусии, Толедо, славился множеством библиотек, в которых хранились арабские переводы античных текстов, недоступные больше нигде в Европе. В 1140-х годах Герард Кремонский перебрался из Италии в Кастилию и направился в Толедо. Прибыв на место, он сразу приступил к делу. Выучил арабский и присоединился к сообществу учёных, занятых переводом сокровищ городских библиотек на те языки, которые могли прочитать на западе. Во время пребывания в Толедо Герард перевёл с арабского языка около сотни важных научных произведений. Он долго и упорно трудился над созданием достоверного и надёжного перевода Амальгаста, последствия его вариант считался основным и оставался в ходу до конца средневековья. Он работал над математическими трактатами греческих гигантов Архимеда и Евклида и над оригинальными сочинениями мусульманских авторов. таких, как математик и инженер-строитель IX века Аль-Фергани и философ и юрист-теоретик X века Аль-Фараби, Герард переводил работы уважаемого врача Ар-Рази и физика Ибн аль-Хайтама, которого называли отцом оптики. Герард оставался в Толедо до своей смерти в 1187 году. и его деятельность немало способствовала растущей репутации этого города. По словам английского философа Дэниэла Морли, который встречался с Герардом и беседовал с ним об астрологии, то Ледо в конце XII века был пристанищем мудрейших философов всего мира. Обратите внимание на множественное число философов. Герард Кремонский работал не один астролог, Он входил в оживлённое научное сообщество, которое буквально взахлёб переводило на латинский и каталанский языки тексты, до этого много веков остававшиеся недоступными для западных умов. Англичанин по имени Роберт из Кеттона отправился в Кастилию, чтобы изучать математику и астрономию, но в итоге перевёл несколько мусульманских религиозных текстов, в том числе Коран и хронику деяний первых халифов. Другой итальянский учёный, тоже Герард, перевёл труды о виценные, в том числе его обширную энциклопедию Канон врачебной науки. Шотландец, известный просто как Майкл Скотт, переводил произведения самых разных писателей, от Аристотеля до Аверроэса. Позднее Майкл пользовался покровительством и получил место при дворе Фридриха II Гогенштауфенна. любознательного императора Священной Римской империи и всю жизнь питавшего огромный интерес к науке, математике и философии, в Толедо плодотворно работало множество еврейских ученых, особенно в правлении просвещенного Кастильского короля Альфонсо X Мудрого в годы правления 1252-1284. Альфонсо покровительствовал переводчиком Толецкой школы Среди них было немало евреев, поощряя их переводить как можно больше материалов не на латынь, а на костильский язык. Тем самым он и все они помогли заложить основы испанского языка, на котором сегодня говорит около полумиллиарда человек во всем мире. Переводчики из Толета создали текстовый фундамент новой эпохи западной мысли, бурно оживившейся в период высокого средневековья. Работа Толецкой школы переводчиков имела огромное значение и ознаменовала начало периода, который историки называют возрождением XII века. Массовое возвращение произведений античных авторов в западную культуру, которое было бы невозможно без таких людей, как Герард Кремонский, перевернуло целые отрасли научной мысли и неизвестных, и радикально преобразила академические дисциплины, в том числе философию, теологию и право. Кроме того, этот переворот имел и вполне осязаемые последствия. Новые технологии, появившиеся благодаря новым знаниям и вызванные к жизни духом захватывающей эпохи научных открытий, постепенно заняли свое место в жизни обычных людей. В XII веке резко увеличилось число книг, издаваемых традиционных просветительских центрах, монастырях и соборных школах. Среди них было много переведенных на латынь древних текстов, в первую очередь, конечно, Библия и труды отцов церкви, а также богослужебные сборники и произведения гениев раннего средневековья Боэция, Исидора Сивильского и североанглийского монаха-историка «Беды достопочтенного», написавшего в первой трети VIII века огромную церковную историю народа англов. Однако рядом с ними теперь стояли работы Аристотеля и Евклида, Галена и Прокла, произведения римских поэтов Вергилия, Овидия, Лукана и Теренция, а также риторов Цицерона, Катона и Сенеки, разумеется, не нуждались в переводе, но интерес к ним возродился Их труды переписывали и анализировали средневековые грамматики, посвятившие себя изучению классической латыни и составлявшие на основе своих открытий новые лингвистические учебники и справочники. По мере того, как старинное сочинение вновь наводняли западные библиотеки, менялись и тенденции в науке и творчестве. В теологии и философии глубоко ощущалось влияние Аристотеля спровоцировавшая рождение схоластики, метода изучения Библии с упором на логику и дедукцию, где читателю предлагалось разрешать парадоксы и противоречия Святого Писания с помощью рациональных рассуждений и упорядоченной аргументации, пытливость и стремление к сравнению данных побудили парижского учёного Петра Ломбарского, умер в 1160 году, написать сентенции колоссальное собрание выдержек из Библии и вспомогательных текстов церковных авторитетов, посвящённое фундаментальным вопросам христианства от сотворения мира до тайны Троицы. По окончании работы над цитенциями, примерно в 1150 году, они стали главным учебным пособием для всех студентов богословов до конца средних веков. Будущие поколения великих средневековых учёных В том числе Фома Аквинский, Дунс Скот и Уильям Окам начинали академическую карьеру с составления комментариев к сентенциям, и ни один богослов не мог считать себя магистром, не осилив это произведение от начала до конца. Но в 12 веке изменился не только высокий академический дискурс. Это было время активного литературного творчества в менее абстрактных областях. Не в последнюю очередь в романтической литературе и историописании. Как мы видели в главе 7, XII век ознаменовался всплеском интереса к рыцарским романам и эпическим сказаниям. Не случайно многие произведения, сочинённые и широко распространившиеся в эпоху высокого средневековья, обращались к темам и сюжетам античности, великие герои Афин и Рима. извлечённые переводчиками из тумана забвения продолжали жить в историях, которые рассказывали у отчугов в залах синьоров и в балладах менестрелей. В то же время возникла новая мода на составление хроник политических событий, охватывающих огромные периоды времени от древности до современности. Герман Хромой, познакомивший запад с струлябией Написал эпический исторический труд о событиях, случившихся за 1000 лет от рождения Христа до его собственного времени. В последних главах особое внимание уделялось делам Германии и противостоянию императоров и пап. После смерти Германа хронику продолжил его друг Бертольд из Райхенау. Многие другие последовали этому примеру в XII-XIII веках. вместе с традицией исторического повествования расцвели такие жанры, как жизнеописание, рассказы о путешествиях и трактаты о добросовестном управлении. В Британии учёный придворный Геральд Камбрийский, Уэльский, оставил немало просвещённых и временами уморительно смешных отчётов о своих путешествиях по Уэльсу и Ирландии и о пребывании при английском королевском дворе. Видное место среди исторических произведений занимают большие французские хроники, Grand Chronique de France, скомпилированные несколькими авторами начиная с XIII века во французском аббатстве Сен-Дени и включающие в себя ранние средневековые источники, переведённые с латыни на французский. Они рассказывают эпическую историю Франции и французских королей. от мифического переселения троянцев на запад до Людовика IX по распоряжению которого и был создан этот монументальный труд. Но, пожалуй, величайшим летописцем средневековья был живший в XIII веке монах Матвей Парижский из английского монастыря Сент-Олбанс. Его изложение английской истории начиналось от сотворения мира. И доходила до злоключения его современника короля Генриха III хроники Матвея Парижского, украшенные великолепными иллюстрациями и картами, выполненными им собственноручно. Наконец, немалые достижения были сделаны в некоторых областях помимо науки и литературы. В 12 веке на запад пришла не только астролябия. В 1180-х годах в Европе появились ветряные мельницы. Устройства, использовавшиеся для превращения зерна в муку, то, что мы сейчас называем возобновляемой энергией, их сооружение требовало развитых математических и инженерных навыков. Были изобретены новые виды часов. Эти сложные механизмы, приводимые в движение водой или гирями, отмеряли часы, не удлиняя и не укорачивая их в зависимости от продолжительности светового дня. С 13 века учёные, такие как англичанин Роджер Бэкон, начали записывать рецепты пороха. Приход этого изобретения на запад со временем стал восприниматься как символ окончания Средних веков. Эти и многие другие изобретения возникли благодаря научному возрождению XII века. В их основе лежали образование, научное знание и практические исследования. Всё, что во многом по прежнему оставалось прерогативой священных служителей, но постепенно становилось более доступным светскому миру за пределами монастырей подъём университетов. Типичный учёный в начале XII века, как правило, был от природы одарённой личностью, обычно работал в монастыре или соборной школе, много путешествовал, контактировал с другими мыслителями и писателями, и имел связи с крупными ненаучными организациями. В числе этих людей были склонные к поразительным святым видениям немецкая аббатисса Кильдегарда Биннингская, плодовитая сочинительница церковных гимнов, нравоучительных пьес и трактатов о медицине, искусствознании, гигиене, траволечении и теологии, Аделард Бадский в поисках знаний отправившиеся из родного города на юго-западе Англии во Францию, на Сицилию, в Антиохию и Малую Азию, а также живший в XII веке Леонардо по прозвищу Фибоначчи, сын купца из Пизы, освоивший индоарабскую систему исчисления после того, как познакомился с её успешным практическим применением в своих торговых походах по Средиземноморью. Каждый из них сам по себе был видным мыслителем, В Средние века на передний план постепенно выдвинулся другой тип учёных. Не монахи или монахини, посвящающие свободное время науке и не странствующие торговцы, а учёные магистры, объединённые в профессиональное сообщество, занятые непосредственно научной деятельностью, исследованиями, дебатами и преподававшие в крупных университетах, появившихся на западе в 11-14 веках. Традиционно принято считать, что первый западный университет был основан в Болонье, на севере Италии, в конце XI века. Болонья находилась между двумя крупными сферами влияния. К северу лежали Альпы и владения германских императоров, на юге папская область. Поскольку в позднем средневековье папы и императоры почти непрерывно враждовали друг с другом, Начиная с 10 века в Болонье появились сообщества юристов, специалистов по каноническому либо гражданскому праву, которым город служил удобной площадкой для ведения бизнеса. Официальной датой основания Болонского университета обычно считают 1088 год. Не исключено, что эта дата тоже дань традиции. Но так или иначе ясно, что примерно с этого времени у студентов-юристов в Болонье появилось очень много работы. Помимо обширной посреднической и судебной практики, обусловленной вечным стремлением пап и императоров перегрызть друг другу глотки, в 1070-х годах юристы северной Италии нашли для себя новое обширное поле деятельности. В то время были заново открыты дигесты великого византийского императора Юстиниана, вызвавшее в академической среде большое волнение. В главе 3 мы говорили о том, что в своё время дигесты стали крупнейшим достижением в области права. Вместе с Юстиниановым кодексом и институциями они могли служить авторитетным пособием для изучения всего свода римских законов в том виде, в котором он существовал в VI веке. Теперь в конце XI века эта сокровищница юридических текстов давало множество новых увлекательных материалов для размышления о правосудии и государственном управлении. Однако, чтобы с пользой приложить этот свод законов к миру, который сильно изменился за прошедшие 550 лет, требовалось внимательно проанализировать его, прокомментировать и интерпретировать в новом контексте. Так что студентам-юристам предстояла большая работа, и среди них не было недостатка в добровольцах. В 1080-х годах баллонский юрист по имени Ирнерий начал составлять пояснения, глоссы, к римским законам, для чего дословно переписывал их и добавлял между строками или на полях собственные комментарии. Он читал лекции, посвящённые разнообразным аспектам римского права. В 1084 году Ирнерий основал школу юриспруденции к которой стали стекаться студенты со всей Европы. За одно поколение Болонья приобрела репутацию лучшего юридического учебного заведения на западе, а сам Эрнери применял свои научные знания в политике на службе у германского императора Генриха V. В 1118 году, после смерти папы Пасхалия II, Генрих, вопреки упорному сопротивлению коллегии кардиналов, пожелал сделать следующим папой своего кандидата в ходе развернувшейся политической борьбы генрих нанял ирнерия для подготовки юридических аргументов в защиту своего права как императора и легитимности своего ставленника антипапы григория 10 хотя генрих проиграл эту битву папа соперник каликст II отлучил григория от церкви После чего его схватили и заключили в монастырь, где он оставался до самой смерти. Сам факт обращения к Эрнерию говорил о том, каким уважением на тот момент уже пользовались балонские знатоки права. Их репутация и само по себе присутствие в одном месте такого количества юристов заложили основания будущего университета. Возникновение балонского университета представляло собой по сути объединение в профсоюз В XI веке и позднее едва ли не большинство знатоков права в Болонье были приезжими. Они не могли пользоваться преимуществами гражданства и были вынуждены подчиняться обременительным законам для иностранцев. Уроженцы каждой отдельной страны в Болонье рассматривались как коллективное целое, и если кто-то из них нарушал законы города или не выплачивал долги, наказание несла вся община. Так называемое право репрессалий, чтобы бороться с этим, болонские студенты в XI веке организовали сообщество взаимопомощи, называвшееся на латыни Universitas Scholarium, которое в свою очередь могли коллективно действовать как Studium. Объединившись таким образом, студенты смогли договориться с городскими властями о своих коллективных правах и свободах. неявно подразумевая, что если их требования не будут удовлетворены, все они уйдут из города и лишат его сопутствующей экономической выгоды. Кроме того, студенты обнаружили, что в переговорах с преподавателями тоже удобнее выступать единым блоком. Они могли решать, чему их будут учить и сколько они должны платить лекторам, а также критиковать или увольнять тех профессоров, которые не устраивали их низким качеством преподавания или непопулярными мнениями. Потребовалось некоторое время, чтобы эта неформальная система студенческих ассоциаций была признана полноценной организацией. Только в 1158 году император Священной Римской империи Фридрих I Барбаросса издал закон Аутентика Хабита, наделявший студентов-юристов постоянными привилегиями и правами в Болонье и в других местах. Однако основные определяющие черты средневекового университета к этому времени уже сложились, и вскоре подобные заведения появились по всей Европе. После того, как в 12 веке открылись платины классического образования, во многих городах возникли сплочённые группы студентов, требовавших для себя таких же организационных привилегий, какие получили учёные Болоньи. С 1096 года магистры начали принимать учеников в маленьком английском поселении Оксфорд. В Париже, примерно с 1150 года, группа студентов и преподавателей отделилась от школы собора Нотр-Дам. Я основала собственное учебное заведение, которое через полвека получило статус университета. Судьбы этих двух прославленных учреждений, сегодняшний Оксфордский университет и 11 отдельных университетов Парижа, которые в совокупности неофициально называют Сорбонной, с самого начала тесно переплетались. Оксфорд извлёк огромную выгоду из англо-французских политических противоречий в правление английского короля Генриха II Плантагенета и французского короля Людовика VII Молодова из династии Капетингов в 1167 году перед крайнего ухудшения межгосударственных отношений Генрих приказал всем английским учёным оставить учёбу в Париже, после чего многие из них пересекли Ла-Манш поднялись вверх по долине Темзы и поселились в Оксфорде, что способствовало его бурному академическому развитию. Кроме этих, существовало еще множество учебных заведений. В 1130-х годах появился университет в Саламанке, в красивейшем соборном городе на берегу реки Тормас, в королевстве Кастилия и Леон. В начале XIII века недовольные студенты и преподаватели из Болоньи переехали на 120 км к северу и основали новое учебное заведение в Падуе примерно в это же время, в 1209 году, беспорядки в Оксфорде заставили группу испуганных учёных бежать через всю Англию на восток в более безопасное место на краю болотистой восточной Англии, где они стали первыми магистрами Кембриджского университета. В южной Италии специалисты по анатомии и медицине собрались в Салернском университете, который стал ведущей медицинской школой Европы. В 1290 году португальский поэт-король Диниш I одарил своим благословением университет в Коимбре. Множество других университетов возникло в Италии, на Пиренейском полуострове, во Франции и Англии. В XIV веке университеты появились и в более отдаленных землях. Ирландские студенты могли посещать университет в Дублине, чешские в Праге, польские в Кракове, венгерские в Пече, албанские в Дурасе, а немецкие в Гейдельберге или Кёльне. Как правило, эти разнообразные и разбросанные по всему свету учебные заведения носили название Studium Generale, и в них преподавали свободные науки. а также одно или несколько направлений теологии, право и медицину. С самого начала университеты связывал дух международного сотрудничества. Студенты и магистры свободно перемещались между ними, при этом степень и преподавательская квалификация, полученная в одном из них, считались действительными во всех других. Они подчинялись собственным дисциплинарным кодексам, существующим отдельно от обычных законов, группы учёных в длинных мантиях, напоминавших одежду священников, стали обычным явлением в многочисленных университетских городках Запада. Для учёных настало благоприятное время, чтобы представить, какие возможности университет мог дать в то время одарённому молодому человеку. Пожалуй, лучше всего взглянуть на жизненный путь одного из самых известных учёных средневековья Фомы Аквинского. В 1231 году, когда Фоме Аквинскому, безусловно, величайшему христианскому учёному XIII века, которого нередко называют одним из самых великих учёных Запада вообще, было около 5 лет, родители отправили его учиться в монастырь Монте Касино. аббатство, которым когда-то руководил святой Бенедикт, находилось в ведении Синебальда, дяди юного Фомы, и вполне возможно, семья мечтала, что Фома со временем сменит его на этом посту. Однако сердце Фомы Аквинского стремилось к другим, более значительным вещам. В 10 лет он усердно постигал науки сверх традиционной монастырской среды, но в возрасте около 15 лет на пороге зрелости, свернул с этого пути. Фома объявил своим собратьям в Монте-Кассино, что покидает аббатство, чтобы присоединиться к новому монашескому ордену доминиканцев, основанному кастильским священником Домиником де Гусманом в 1216 году. Стать доминиканцем значило посвятить свою жизнь молитвам, проповедям, наставлению мирян и усердным теологическим изысканиям. Чтобы добиться успеха на доминиканском поприще, следовало иметь ультрасовременное высшее образование. По этой причине Фома Аквинский сообщил, что отбывает в Неаполь, в новый университет, недавно открытый императором Фридрихом, в качестве альтернативы Болонскому университету, тот, по мнению Фридриха, возмутительным образом не соответствовал политике империи. Родные Фомы Аквинского были крайне недовольны Жизнь студента, а тем более монаха, представлялась им жизнью полной никчемного самосозерцания. Все знали, что главная радость студентов околачиваться без дела и разглагольствовать обо всем на свете. И хотя поначалу они отпустили его, позднее всеми силами пытались отговорить и вернуть его обратно. Его даже похитили из Неаполя и год держали в заперти в семейном замке Рокосека, А братья Фомы Аквинского, решив испытать его доминиканскую стойкость, подсылали к нему проституток. Однако запах книжных страниц манил Аквината куда сильнее, чем аромат надушенного дамского бирья. Он упрямо стоял на своём, и через некоторое время его семья сдалась. Ему позволили вернуться к доминиканцам и к учёбе. В 1245 году Собратья-монахи попросили его отправиться из Италии на север, в парижский университет, чтобы прославить Бога, вступив на путь науки. Научная карьера Аквината началась далеко не идеально. Первые ученики и коллеги за сдержанную манеру поведения прозвали его тугодумом. Но, несмотря на внешнюю замкнутость, Фома Аквинский проявил себя блестящим учёным. и пользовался полным доверием светоча факультета баварского профессора теологии и собрата доминиканца Альберта Великова. В Париже Фома пробыл не слишком долго. Скорее Альберт пригласил его в университет в своём родном городе Кёльне, где Фома 4 года работал младшим профессором и читал студентам лекции о Библии, при этом продолжая собственные исследования. В 1252 году он вернулся в Париж, чтобы готовиться к экзамену на степень магистра богословия, и в 1256 году успешно выдержал его, а также получил степень магистра регента с правом преподавания. Отныне он занимал прочное положение на богословском факультете Парижского университета и в западной университетской системе в целом. Перед ним открывался зрелый этап его научной карьеры. Аквинат пробыл в звании старшего магистра теологии относительно недолго, менее двадцати лет, но за это время успел создать поистине внушительное собрание сочинений. Венцом его исследований стала пространная сумма теологии, задуманная как введение в основы и апология христианской веры, написанная для тех, кого мы сейчас назвали бы «бакалаврами», Но понятное и не профессионалам, сумма теологии затрагивала самые разные темы: от природы вселенной до вопросов морали, добродетели и греха и святых таинств. Эта книга до сих пор считается обязательной к прочтению для всех изучающих богословие и кандидатов в священники. В то же время Фома Аквинский сочинил ряд длинных и коротких трактатов, по других предметах, интересовавших позднесредневековых теологов: естествознании, философии, экономике, этике и магии. Он писал комментарии к Библии и примечания к работам других богословов и философов от Бэце до Петра Ломбардского, чьи сентенции были первой книгой в списке чтения каждого студента университета. При этом он довольно часто путешествовал, и провел много лет вдали от Парижа, в Неаполе, а также в Орвието и Риме. Вместе с тем он не пренебрегал своими доминиканскими обязанностями, читал проповеди и проводил беседы, в которых сообщал широкой публике о своих научных взглядах. В науке Памо Аквинский был привяженцем так называемого «схолостического метода» позволявшего решать интеллектуальные задачи посредством четко структурированной дискуссии или, так называемых, диалектических рассуждений. Что еще важнее, он был величайшим ученым со времен Исидора Сивильского, понимавшим, каким образом мудрость древних язычников может дополнять христианское богословие. Фома Аквинский охотно читал и впитывал идеи Аристотеля — и написал комментарии к метафизике и некоторым другим его работам, а знакомство с аристотелевской философией наложило заметный отпечаток на его осмысление и толкование Святого Писания. Впрочем, это было не всегда просто. В 1250 году парижский университет пытался ограничить изучение работ Аристотеля на богословском факультете, а позднее похожие запреты неоднократно накладывали на сочинения других языческих авторов. Однако Фома Аквинский искусно обходил эти препятствия. Он с интересом изучал работы поздних нехристианских мыслителей, энциклопедически образованного мусульманского учёного Аверроэса и жившего в XII веке уроженца Кордовы еврейского философа Маймонида. Ко всему этому в последние годы жизни у Фомы Аквинского начались божественные видения. Под их влиянием он решил бросить работу над суммой теологии, именно поэтому шедевр остался незавершённым. Фома умер в возрасте всего 49 лет в 1274 году. Видения в каком-то смысле добавили последний штрих в портрет идеального средневекового христианского учёного. Фома Аквинский глубоко разбирался в христианском писании и комментариях к нему. обладал обширными знаниями, позволявшими ему извлекать новые смыслы из сопоставления работ учёных язычников и монотеистов, и лично контактировал с божественным началом. Недаром в XVI веке Фома Аквинский был призван учителем церкви, удостоившись этой чести первым после канонизации папы Григория I Великого. Фома Аквинский создал основополагающие неподвластные времени богословские труды, а его жизненный путь служит наглядным примером развития того научного потенциала, который переполнял европейские университеты в XIII веке. Он пожинал плоды великого возрождения науки, определившего облик эпохи Высокого Средневековья. Впрочем, Фома Аквинский принадлежал скорее категории, так сказать, европейских. чистых академиков. Всю жизнь он читал, писал, преподавал и проповедовал главным образом в университетах. Как Доминик Анец, он не закрывался от мира в башне из слоновой кости, он никогда не марал руки о политику, приводить интеллектуальное соприкосновение с политическим и демонстрировать, каким образом власть, возникшая или проявляющаяся внутри академии, воздействует на окружающий мир. досталось другим его современникам. Поскольку университеты, как правило, развивались в городах, близких к политическим столицам, неудивительно, что рано или поздно они превращались в вербовочные пункты, откуда набирали государственных служащих и министров. В самом деле было бы странно, если бы это было иначе, поскольку на рубеже XIV века в университете, подобном Оксфорду, Одновременно насчитывалось около 1600 членов. В Кембридже было примерно вдвое меньше, а в Париже значительно больше. И среди всех этих одарённых людей, естественно, встречались те, кто больше интересовался мирскими делами и успехами, а значит, мог принести больше пользы служа светскому обществу. В начале этой главы мы познакомились с дьявольским Гилььемом де Ногаре. французским юристом, который убирал неугодных Филиппу Четвертому лиц и организовал процесс тамплиеров в 1307-1312 годах. Ден-О-Гаре был лишь одним из многих. Через несколько лет после его смерти в 1313 году итальянский медик Марсилий Падуанский, выпускник университета своего родного города и ректор Парижского университета, тоже оказался втянут в спор между светским правителем и папством. Людовик Баварский, избранный император Священной Римской империи, опирался на его интеллектуальную поддержку во время ссоры с папой Иоанном 22. При дворе Людовика к Марсилию присоединился известный Оксфордский учёный и философ Уильям Оккам, сегодня наиболее известный как автор философского принципа бритвы Оккама. Эти два солидных учёных служили таким же важным орудием в бесконечной борьбе пап и императоров, как хорошо обученные армии. Яркую политическую карьеру сделал в XII веке бретонец Пьер де Блуа, изучавший право в Болонье, а теологию в Париже. Его назначили наставником эпикуном малолетнего короля Сицилии Вильгельма II, но Позднее изгнали с острова во время народного восстания. После этого Пьер отправился в Англию и служил дипломатом у английского короля Генриха II Плантагенета, курсируя между английским, французским и папским дворами, в тот период, когда отношения между ними были накалены до предела. Пьер даже взял на себя деликатную обязанность написать увещевательное письмо английской королеве Элеоноре Аквитанской. возглавившей восстание против Генриха, он предупреждал ее. «Если вы не вернетесь к мужу, вы станете причиной всеобщих бедствий, пока лишь вы одна виновны в собственном преступлении, но ваши дальнейшие действия могут окончиться гибелью всего королевства». Пьер де Блуа был отнюдь не единственным ученым, замешанным в перевернутой с ног на голову политике плантагенетов. Томас Бэккет, который служил главным министром Генриха II в 1160-х годах, изучал тривиум и квадривиум в монастыре Мертон в Сурее и, вероятно, в школе при соборе Святого Павла в Лондоне, но из-за неожиданного банкротства отца в конце 1130-х годов не смог получить высшую богословскую степень в Парижском университете и был вынужден пойти работать клерком. Это оставило в душе Бэккета незаживающую рану и породило огромный затаённый гнев. Когда в 1160-х годах Генрих II самовластно провозгласил его архиепископом кантерберийским, дело кончилось трагедией. Внезапно обострившееся чувство собственной интеллектуальной неполноценности было гораздо сильнее чувства долга перед королём. Дек это казался упрямым и несговорчивым примасом и в порядке сверхкомпенсации блокировал все попытки Генриха контролировать английскую церковь. В результате он был убит по косвенному приказу короля в стенах Кентерберийского собора на Рождество 1170 года. Если бы ему удалось продолжить учёбу и удовлетворить свои интеллектуальные потребности, этого, возможно, не случилось бы. Однако не исключено, что это все равно ничего не изменило бы, как подсказывает опыт другого архиепископа при плантагенетах, кардинала и академика Стивена Лэнгтона. Англичанин по происхождению Лэнгтон был звездой Богословского факультета Парижского университета. Именно ему приписывается разделение Библии на главы, которыми мы и сейчас пользуемся для навигации по тексту. Когда папа Инокинтий III назначил Ленктона архиепископом Кентерберийским в правление сына Генриха II короля Иоанна, это тоже вызвало огромные политические трудности. Иоанн яростно возражал против его кандидатуры и в итоге оказался втянут в бескомпромиссную борьбу с Римом, в ходе которой Англия была на 6 лет подвергнута интердикту, а Иоанн персонально отлучён от церкви. Конечно, не всех средневековых академиков извлекали из университетов только для того, чтобы бросить в политические баталии. Великий летописец крестовых походов архиепископ Гийом Тирский в XII веке учился в Париже и Болонье, после чего вернулся на родину в Святую землю, где, исполняя свои светские обязанности, служил наставником, а затем канцлером При несчастном прокожонном короле Балдуине IV итальянский медик XIII века Гвидо Ланфранк из Милана был вынужден оставить учёбу в Италии во время политических волнений 1290-х годов и нашёл убежище в Парижском университете, где написал выдающийся труд Хирургия Магна, ставший важным медицинским учебником средневековья. Таким образом, Одним из самых значительных, хотя и непредвиденных последствий деятельности университетов стало то, что эти учреждения, созданные для продвижения фундаментальной и прикладной науки, со временем превратились в кузницу политических кадров. На заре XVI века университетская степень была почти таким же обязательным условием для государственной службы, как и сегодня. Кроме того, Университеты породили ещё один феномен, который кажется в наши дни поразительно знакомым. Они стали дискуссионной площадкой для обсуждения и выявления ереси, мнений и взглядов, которые считались не только ошибочными, но и противозаконными, и наказывались унижением, остракизмом и даже смертью. Средневековое пробуждение Средневековые университеты, как их современные преемники, могли быть оплотом прогресса и источником агрессивной цензуры, причём нередко в одно и то же время. Например, Болонский университет стал первым учебным заведением, где лекции читала женщина. Бетизия Гоццидини с конца 1230-х годов преподавала право. хотя её лицо при этом оставалось скрытым вуалью, и подала пример другим женщинам, таким как сёстры Новелла и Бетина ди Андреа, которые в XIV веке читали лекции по юриспруденции, соответственно, в Болонье и Падуе, в 1229 году студенты Парижского университета объявили забастовку, отстаивая своё право не подчиняться распоряжениям городских властей. Как мы увидим в главе 16, в Эрфуртском университете в 16 веке студент Мартин Лютер начал задавать вопросы, которые пошатнули сложившийся порядок и вызвали колоссальные религиозные и культурные потрясения Реформации. Все эти случаи, каждый по-своему, утверждали тот дух интеллектуальной независимости, который по сей день остаётся главным идеалом западного высшего образования, и всё же Хотя средневековые университеты открывали путь для радикального мышления и пересмотра устоявшихся догм, ничуть не реже они становились местом, где инакомыслие и свободу дискуссий подавляли ради сохранения господствующего порядка. С самого начала возрождения XII века в стенах университетов и за их пределами находились влиятельные люди, которые которые видели в новых веяниях свободного интеллектуального поиска не только благо, но и угрозу. Не последнее место среди этих людей занимал Бернард Клеровский. Основанный им монашеский орден цистерианцев по определению враждебно относился к книжным наукам, а сам Бернард, скорее мистик, чем ученый, В общем и целом питал неприязнь к любым научным методам, не подразумевавшим слепого поклонения святому писанию. Его презрение к новомодным научным тенденциям в полной мере проявилось в конце 1130-х годов, когда он возглавил преследование бретонского богослова Пьера Абеляра за ересь. Абеляр был величайшим учёным своего времени в философии и Он обращался к сложной проблеме универсалий, бурно обсуждаемому вопросу об отношении между языком и объектом. Как теолог, он блестяще соединял изучение Святого Писания с аристотелевской логикой. Абилиар способствовал развитию католической доктрины лимба, промежуточного загробного царства, где обретаются души, например, некрещёных младенцев. Он был одарённым музыкантом и поэтом. Вместе с тем, Обиляр был неоднозначной фигурой, и к концу жизни его репутация оказалась полностью разрушенной. В молодости Обиляр покрыл себя позором. В 1115-1116 годах он преподавал в школе собора Нотр-Дам в Париже и помимо этого давал частные уроки девушке по имени Элоиза, племяннице Фульбера, одного из каноников собора. Увы, за время обучения Беляр соблазнил Элоизу, и она забеременела. Сына она позднее назвала Астролябием. Он втайне обвенчался с ней, затем отправил ее жить в женский монастырь. В ответ на это разгневанный дядя Элоизы распорядился схватить и жестоко оскопить Абеляра. К счастью, после этого ему удалось выжить, и он удалился жить монахом в аббатство Сен-Дени и, Хотя позднее был вынужден покинуть монастырь, поскольку утомил собратьев своим подчёркнуто провокационным поведением и мнениями. Какое-то время Абеляр вёл жизнь странствующего отшельника и читал на улицах Парижа публичные лекции по богословию. Всё это время он писал блестящие, но непростые для понимания книги и трактаты, опираясь на аристотелевские методы рассуждения. и нередко приходил к выводам, которые можно было истолковать как «еретические». В 1121 году его уже один раз официально осудили за ересь и заставили сжечь сборник собственных лекций, сегодня известный как «Теология сумми-боуни». Бернард находил методы и богословские выводы Абеляра совершенно неприемлемыми и в 1140 году настоял, чтобы Абеляра – снова отдали под суд Далее он добился изгнания Абеляра из Парижа и осуждения его взглядов церковным советом и обратился к папе с просьбой добавить к вынесенным приговорам официальное порицание Рима Трудно сказать, как далеко ещё зашёл бы Бернард, если бы Абеляру не предоставил убежище настоятель Клюнийского аббатства Пётр Достопочтенный Как бы то ни было, Бернардо удалось сломить дух Абеляра и безвременно свести его в могилу. Он умер в 1142 году. Так один из самых оригинальных мыслителей и популярных учителей своего времени подвергся травле, сейчас это назвали бы отменой. Его репутация оказалась погубленной в глазах не только современников, но и следующих поколений. Как он-то в смысле, эта история стала наглядным руководством для будущих охотников за еретиками, которых было более чем достаточно в академических кругах позднего средневековья. В 1277 году епископ Парижа Этьен Тампье издал официальный указ, угрожавший отлучением от церкви любому слушателю и преподавателю университета, придерживавшемуся или проповедовавшему любое из 219 ошибочных положений почему тампье выбрал именно это время чтобы осудить несогласных и какие именно учёные были по его мнению повинны в развращении собственных умов и умов подопечных студентов и магистров сейчас уже не совсем ясно однако этот документ продолжал традицию научной цензуры насчитывавшей к тому времени не более полувека. Ещё в 1250 году группа учёных с факультета искусств официально осудили за то, что они слишком много читали Аристотеля. Приотработ великого греческого философа официально признали неприемлемыми, и вместе с ними под запрет попали работы древних и современных учёных, содержавшие комментарии к его трудам. В 1270 году Тампье обновил этот запрет и уточнил, какие именно аристотелевские положения отныне считаются неподлежащими высказыванию. Таким образом, в 1277 году епископ очередной раз ступил на хорошо знакомый, но судя по всему, совершенно бесполезный путь цензуры, ведь если бы парижские учёные сразу послушно перестали читать Аристотеля, ему не пришлось бы снова издавать свой указ. Впрочем, и парижское порицание 1277 года, по-видимому, не слишком помешало изучению Аристотеля, более того, некоторые считают, что оно только подтолкнуло западных учёных к ещё более серьёзным размышлениям об основах знания и веры. Конечно, на улицах не пылали костры и на них не жгли книги или учёных, Однако эти запреты продемонстрировали, насколько авторитетными считались мнения и мысли, высказанные в университетах, и до какой степени они влияли на моральное устои общества. С этого времени в Париже и во всём мире учёные нередко оказывались втянутыми в политическую борьбу правильных или неправильных убеждений. Как мы уже видели, Всего через 30 лет после запрета 1277 года магистры Парижского университета были облечены в гораздо менее абстрактный скандал, когда французская корона потребовала от них высказаться по делу рыцарей-тамплиеров в годы великого раскола в конце 14 века, когда в Риме и Авиньоне одновременно сидели два соперничающих папы. Все университеты Европы испытывали непрерывное политическое давление. Их принуждали встать на ту или иную сторону спора во время столетней войны между Англией и Францией. Французские университеты были вынуждены постоянно участвовать в диспутах о законности королевской власти, подпитывавших этот бесконечный конфликт. Но, пожалуй, самый драматический пример участия академиков в светских делах продемонстрировал Оксфорд, где в конце 14 века возникла ересь совсем иного рода, не только расколовшая университет, но и вызвавшая неудержимое волнение в политике и обществе. Её называли ересью лоллардов, а её родоначальником был богослов и философ Джон Уиклив, Виклив, остроумный и извечный Йоркширец, не питавший особых иллюзий насчёт природной доброты и великодушия человечества у Иклив с 1340-ых годов преподавал в Оксфордском университете и был одним из тех счастливцев, кому повезло пережить чёрную смерть он сделал успешную академическую карьеру одно время служил магистром в Болеол колледже но уже в 1370-ых годах обратился к политике и исполнял обязанности королевского посла в Брюгге в Нидерландах, после чего попал в число приближенных Джона Гонта, игравшего важную роль в английской политике в последние годы жизни своего отца Эдуарда III и при юном Ричарде II. Примерно тогда Уиклифф начал высказывать ряд радикальных идей и мнений и впервые перевел существенную часть Библии на английский язык. вслед других противоречивых идей Уиклиф утверждал, что Библия не даёт ровно никаких доказательств в необходимости и законности папской власти, что присуществление, то есть буквальное преображение хлеба в тело Христово во время причастия, представляет собой бессмыслицу, и что светские власти имеют полное право потребовать назад земли, переданные церкви. Ни одну из этих позиций Нельзя было назвать Севернна бесспорной, но последняя из них особенно импонировала Гонту по политическим причинам. Поэтому Герц с видимым удовольствием долгие годы покровительствовал Уиклифу, а в 1377 году лично защитил его от публичного порицания епископа Лондона. К концу этого десятилетия Уиклиф обрёл некоторую известность, а его мнения о самых разных вопросах хотя логи и философии добедственного положения неимущих и состояния международных отношений привлекали пристальное внимание как в академических кругах, так и за их пределами. После того, как в Лондоне и нескольких городах Англии вспыхнули народные волнения, крестьянское восстание 1381 года под предводительством Ота Тайлера у иклифа стали обвинять в том, Кто именно его идеи и проповеди спровоцировали эти беспорядки, поскольку во время беспорядков был убит тогдашний архиепископ Кентерберийский, менее чем через 12 месяцев в Блэкфрайерсе состоялся официальный церковный собор, сурово осудивший ряд приписываемых Уиклифу иретических доктрин. Для Уиклифа это означало, по сути, конец карьеры. Он был вынужден уйти в отставку, и умер через два с половиной года, в последний день 1384 года. Ни враги, ни друзья его не забыли. В 15 веке его могилу раскопали, а кости сожгли, и власть у папы его учения осудили, как полностью еретическое. Однако было слишком поздно. Идеи Уиклифа уже обрели огромную популярность, В Англии они легли в основу идеологии радикального движения лоллардов, выступавших за реформу церкви и завоевавших репутацию не только еретиков, но и опасных мятежников после того, как несколько приверженцев движения оказались замешаны в покушении на короля Генриха V в 1414 году. В других европейских странах учение у Иклифа Нашло новых последователей среди активистов, поступавших против засилия церкви. Главным из них был чешский реформатор Ян Гус, которого осудили и сожгли на костре в 1415 году, а против его сторонников затем организовали пять крестовых походов. Гуситов преследовали с крайним предубеждением, и эта кампания длилась более 20 лет. Таким образом, Уиклиф Богослов не просто произвёл переполох в академических кругах. Он рожок в Европе революционный огонь, из которого вышла протестантская реформация, ознаменовавшая окончание средних веков. Но на этом история Уиклифа ещё не заканчивается, поскольку он оставил свой след не только в большом мире, но и в академической культуре английских университетов. В 1409 году В качестве прямого ответа на распространение учения Уиклифа и лоллардизма, английский архиепископ Кентерберийский, и выпускник Оксфорда Томас Арундэл издал 13 так называемых конституций церковных постановлений, касающихся непосредственно Оксфордского университета. Они строго ограничивали свободу слова и научной деятельности. Запрещали произносить не получившие предварительного одобрения проповеди и переводить Святое Писание на английский язык. Предписывали руководству университета проводить ежемесячные проверки, чтобы убедиться, что в его стенах никто не высказывает предосудительных мнений, и запрещали преподавателям сообщать студентам какие-либо сведения, идущие вразрез с официальным учением церкви. за нарушение этих тягостных запретов наказывали отстранением от должности, тюремным заключением и публичной поркой. Так называемые конституции получили одобрение короля, что придало им силу полноценного закона и крайне пагубно сказалось на репутации и положении Оксфорда как ведущего западного университета. В краткосрочной перспективе Огромную выгоду из ситуации извлёк для себя Кембриджский университет, до сих пор занимавший в академической жизни Англии второстепенное место. Пока в Оксфорде свербествовала цензура и преследовали иретиков, мыслители, предпочитавшие более свободную и спокойную обстановку, перебирались в Кембридж. Однако в долгосрочной перспективе это означало, что отныне интеллектуальная жизнь в западных университетах протекала в заданном русле, сформированном двумя противоречивыми установками. С одной стороны, университеты должны были стать местом, где одарённые и пытливые представители общества могли учиться, исследовать и бросать вызов миру, каким они его видели, С другой стороны, университеты испытывали двойное давление изнутри и снаружи и должны были служить оплотом установленного политического порядка и благопристойности. Взглянув сегодня на западные университеты, мы можем заметить, что ситуация в сущности мало изменилась.